Глава 4. Разведение паров Вместо того, чтобы вернуться домой и отоспаться, Светлов взялся за организацию маршрута. Ох, как не любил он в этом деле импровизаций. Конечно, что-нибудь всегда шло не так. Приходилось соскакивать с протаренной тропы, поспешно искать обход менять людей, транспорт, но никогда ситуация не подгоняла его в пункте отправления, да еще и на этапе планирования. Тут спешка и суета вообще неуместны. Он взял извозчика, а не паровик, чтобы в очередной раз провериться. Обычно слежка выдавала себя, будучи вынуждена брать такую же пролетку вместо локомобиля, поскольку медленно идущая за лошадью машина неизбежно выдавала себя. Но и вторая пролетка, едущая за первой теми же улицами, вызывала подозрения. А сменить транспорт преследователи, как правило, не успевали. Не те у них ресурсы. Убедившись, что слежки нет, Светлов поднял вверх. Дождя не предвиделось, а солнце еще не пекло, но ему требовалось уединение. Он откинулся на спинку дивана и принялся размышлять, то и дело поглаживая пальцами виски, чтобы не уснуть от мерного покачивания пролетки под успокаивающие клацанье подков облыжник и скрипрессор. Достигнуть пункта назначения можно было тремя основными маршрутами, каждый из которых имел достоинства и недостатки. Северным он пользовался редко — Новгородцы, как нация купцов и промышленников, спокойно смотрели на торговлю оружием. Фактически для них не существовало запретных товаров. Их не интересовало происхождение, не волновал получатель, если ты, конечно, заплатил пошлину. Однако северный маршрут, хоть и значительно сокращал путь в теории, есть такая штука, ортодромия, в силу климатических особенностей региона был очень сложен в реализации. Оленьи и собачьи упряжки — транспорт сезонный, как и плавание по непредсказуемым северным рекам и морям. Проще простого было зависнуть с грузом на бесплодном берегу Ледовитого океана, который мог не иметь чистой воды даже посреди лета. Иногда приходилось подолгу ждать прохода льда или напротив ледостава в устье Большой реки. Переносы с реки на реку тоже представляли проблему. Их могло развести до состояния вязкого болота, по которому ни животное не пройдет, ни лодка не проплывет. Надежнее всего было бы воспользоваться родным курьерским маршрутом непрерывного парового сообщения. Это был весьма привлекательный способ передвижения как с точки зрения скорости, комфорта, так и дешевизны. Сам билет, вернее, целая билетная книжка – и провоз багажа стоили, разумеется, больших денег. Зато экономия на охране, грузчиках, побочных расходах получалась значительной. И выигрыш времени, само собой. Однако отправляться по НПС означало ехать всю дорогу фактически под надзором тайной полиции, равно как и полиции уголовной. При погрузке в почтовый вагон багаж обязательно проверяли — И предложение взятки тут могло лишь усугубить дело. Никто не хотел рисковать под носом у князя. Как, впрочем, и в Чумикане, где предстояло проходить сложную таможенную процедуру. Морская таможня находилась под управлением флота, а не департамента доходов и сборов, как прочие. Служили там ребята суровые, и взяток они не брали. Будь у него время на подготовку, Светлов смог бы найти вариант. Например, погрузить винтовки можно было в Вятки, заранее забросив их туда товарным поездом. А выгрузить можно, не доезжая до Чумикана. И там сговориться с судинскими тунгусами, которые перебросят его вместе с грузом к Кульбанскому заливу, где обитают контрабандисты. А то и прямо на китайскую территорию к реке Амгунь, что впадает в Амур. Но все это требовало подготовки, отправки верного человека, телеграмму тунгусам не дашь, иначе можно было разминуться с кочевьем и остаться с грузом посреди пустошей. Существовал еще и южный маршрут, которым пользовались главным образом рязанцы. От Самары по степям и рекам, Самаре, Яику и Таболу, можно было выйти к все той же Аби, но в обход Урала затем по Нижегородской территории до Байкала, по Китайской — через Манжурию, по Амуру до самого Устья и дальше до Нивы. Причем весь последний отрезок пути можно было проделать на небольшом баркасе. Граница с Китаем — одна сплошная дыра, а таможенники и с той, и с другой стороны покладисты. Проблем и на южном маршруте, однако, встречалось немало. Большие трудности с транспортом на первом этапе, медленные караваны из плоскодонных лодок, а затем из сотен вьючных животных, верблюдов и лошадей, частые перевалки груза, пересечение нескольких границ, разбойники, нагайцы, киргизы, считающие эти земли своими. Внутренний конфликт в Китае, который то и дело выплескивал на север банды недобитков той или другой стороны. Риск потерять груз или голову был велик. Маршруты можно было комбинировать, переходить с одного на другой в нескольких точках. Это давало некоторый простор для маневра и возможность организовать запасные варианты. Но начинать в любом случае следовало с транспорта здесь, в Нижнем Новгороде поэтому-то Светлов и приказал извозчику ехать прежде всего на новую площадь, где располагалась центральная станция. Они проехали по Плашкоутному мосту, пересекли Гремячью площадь и начали подъем по Похвалинскому съезду. Лошадка здесь тянулась с трудом, так что извозчик время от времени спрыгивал с козел и шел рядом с пролеткой с вожжами в руках. Затем выбрались на ровное место и уже с ветерком по улице Предильной доехали до новой площади. На ней стояло пафосное здание дворянского клуба, построенного в классическом стиле. Рядом расположились мрачные казармы из красного кирпича. Современная архитектура центральной станции, модерн или неоготика, казалась глотком свежего воздуха. Хотя, если подумать, собранная на одной площади эта архитектурная коллекция представляла собой жуткую эклектику. Три больших стеклянных купола пропускали свет вниз на станцию, которая была полностью расположена под землей. Большие вытяжные колодцы извергали время от времени клубы дыма и пара. Между куполами и колодцами был устроен скверик со скамейками. Рядом располагались соединенные арочными переходами павильон с кассами, залы ожидания трех классов, ресторан и буфет. Как и купола, все эти здания были построены из чугунных колонн и стекла. Лишь цоколь был выполнен из белого камня. Горожане с легкой руки журналистов Нижегородского Вестника прозвали весь комплекс оранжереей, но иногда на новгородский манер называли вокзалом. Новгородцы лет 10 назад придумали давать концертные представления в залах ожидания, а название переняли от лондонских садов в Оксхолл. Из вокзала ажурные чугунные лестницы спускались к платформам и другим подземным сооружениям, а особые подъемники по застекленным шахтам доставляли груз к багажному и почтовому отделениям. Нефть для паровозов – спускали по трубам или привозили в цистернах по путям. А воды под землей и так было в достатке, и даже больше, чем нужно. Билетов в НПС в кассе не оказалось. Ни на завтра, ни на ближайшие три недели. Курьерские поезда на эти дни тоже были выкуплены полностью. Свободные места имелись лишь на товарно-пассажирский поезд до Тобольска, что отправлялся в следующее воскресенье. Шел он медленно, почти две недели. Останавливался на каждом полустанке, пропуская скорые, прицепляя и отцепляя вагоны, принимая и выгружая багаж, грузы. На ночь он вообще вставал на крупных станциях, где пассажиры могли нормально поспать в гостинице, поесть в ресторане, умыться и принять душ, потому что сделать это в вагонах третьего класса не представлялось возможным. Кроме того, местный поезд все равно не решал проблемы дальнейшего пути. В Тобольске пришлось бы самому пытать удачу с попутными пароходами, а это дополнительная потеря времени. Отложив вариант с товарно-пассажирским поездом на самый крайний случай, билеты на него продавали независимо от наличия мест – Светлов отправился на Нижневолжскую набережную, где располагалось большинство пароходных контор. Путь к Самаре лежал вниз по течению, и курьерский пароход мог преодолеть его за 4 дня. Правда, затем он неизбежно терял еще две недели на переходе по рекам и степям, но зато в Кургане у него имелись свои люди, которые могли организовать хороший вариант с дальнейшей дорогой по Сибири. Это если он, конечно до кургана доберется. Светлов отправился пешком по покровке, чтобы еще раз все хорошенько обдумать. Но, сколько не думал, лучшего варианта изобрести не смог. Разве что вспомнил вдруг об оплате работы. Обычно он заключал негласный договор с конкретным гонораром и авансом на накладные расходы. Но теперь клиент мертв, и ему придется вкладывать собственные средства» в надежде, что на том конце маршрута с ним расплатятся по справедливости. С другой стороны, товар-то останется у него в виде залога, а загнать винтовки, случись что, он сможет без труда. Такой товар на фронтире расходится, как горячие пирожки. При отпускной цене на заводе около 120 рублей в местных магазинах один ствол идет по две сотни, а на Сахалине – «Смело можно будет набросить еще полста рублей. Вся партия стоила бы там не меньше семидесяти тысяч. В накладе он не останется». Светлов вышел к Кремлю, который оказался закрыт по случаю каких-то гулянок знати и княжеского двора. Обошел вдоль стены по бульвару и дальше по дорожке до часовой башни. А перед посадкой в вагончик элеватора успел бросить взгляд на ярмарку, панорама которой уже частью скрывалась в пароходных и печных дымах. Пока работник элеватора наполнял бак вагончика балластной водой, Светлов подумал, что пройдет еще каких-то лет 10-20 и питающее сейчас ярмарку товарами паровое сообщение убьет ее. Кому придет в голову свозить грузы в единое место – а потом развозить по местам, если можно будет отправлять нужное количество с фабрик, прямо в лавки, под заказ и в любое время года. На паровозе, пароходе, локомобиле. Пока такие перевозки медлительны и затратны, пока не везде проложены лежни, не всюду уложено гравийное покрытие, не в каждую реку добрались пароходы, но прогресс не остановить. Машины становятся более экономичны, Цены на перевозки снижаются из года в год. Небольшие торговые съезды со временем уйдут в прошлое. Что тогда ожидает ярмарку? Превратится ли она в купеческий городок вроде Амстердама, сохранив большинство мелких лавок и некоторую часть покупателей? Будут ли доморощенные гондольеры катать по каналам на лодках приезжих, как в Венеции? Скорее всего, территорию застроят особняками и доходными домами, оставив бандитам их притоны и малины на самокатах. И тогда Кунавина поглотит ярмарку, когда этого поглотила зажиточную гривку и земли духовского монастыря. Кунавина было сродни лондонскому истенду или району Парижского центрального рынка. Зверь, который никогда не бывает сыт. Хотя основная часть грузов шла на ярмарку, где и находилось большинство товарных пристаней, главные проходные конторы располагались на нижнем посаде, на Нижневолжской набережной, торговой и Рождественской улицах. С приближением открытия торгов здесь воцарилась настоящая паника. Хозяева и приказчики бегали с бумагами, требуя сведений о застрявших грузах. Мелкие конторщики прятались от них, не имея возможности ответить. Сновали курьеры к телеграфным башням, центральной станции, на ярмарку. Каждый прибывший пароход, шел ли он снизу или с верховьев Волги или Оки, осаждали вопросами о том или другом пароходе Борже-Струге. Реки в этом году обмелели рано, что добавляло неразберихи. Хозяева грузов, Пайщики, приказчики, экспедиторы осаждали конторы, потрясая контрактами, накладными, телеграммами и требовали от клерков пароходных компаний выполнения обязательств. Клерки баррикадировались в конторах, как в осажденных крепостях. Угрожали вызвать полицию, апеллировали к параграфам контрактов, где прямо указывалось на возможность обмеления рек, И в этом случае с компанией снималась ответственность за задержку. Иногда какой-то из компанийских буксиров поднимал поры и отправлялся на помощь севшему на мель судне. Проносился слух, что где-то ниже по течению, перед перекатами, разгружались боржи то ли с астраханской воблой, то ли с саратовским хлебом, то ли с казанской кожей и юфтью. Те, кто еще не потеряли надежды, бросались выяснять подробности – Никому не хотелось, чтобы именно их товар оказался лишним, потерянным или промок на берегу в ожидании перегрузки. Лишь наливные боржи с бакинской нефтью перегрузить не представлялось возможным, отчего мелкие пайщики рвали на себе волосы, а крупные торговцы потирали руки, предвкушая повышение цен на керосин. Они предусмотрительно создали запасы, и хранили нефть в огромных резервуарах конструкции Шухова в Кстово. Трехэтажное здание главной конторы пароходного товарищества «Самолет» раньше принадлежало самим Строгановым и использовалось по целинные склады, но с развитием правового движения было выкуплено и перестроено новыми хозяевами жизни. Красный по происхождению кирпич выглядел почти черным – Словно старую печь для обжига фарфора разобрали и сложили из ее останков амбары. Возможно, так оно и было. Сырость на нижнем посаде была бичом всех хранилищ. Светлов раскурил сигару и подождал, пока очередная волна безумства схлынет, а приказчики, услышав буксирный гудок, ринутся к пристаням. Цап, и он выловил клерка, который неосторожно высунулся из-за конторки, приняв наступившую тишину за гарантию безопасности. «Новых сведений о грузах не поступало», — сообщил клерк, выпучив глаза. «Любезный, мне не нужны сведения о грузах», — успокоил жертву Светлов. «Мне нужно знать, какие курьерские пароходы отправляются вниз в ближайшие дни. Ваше расписание, что висит перед входом, соотносится с реальностью, как романы Жюли Верна». Клерк, запинаясь и порываясь удрать, все же объяснил, что ближайший курьерский проход до Самары отправится лишь через две недели, и билетов на него нет. Хотя, конечно, палубным пассажирам всегда можно пристроиться. Не лучше оказалась ситуация и в других конторах. Ярмарка изрядно спутала планы Светлова. Компании хотели получить обеспеченных клиентов и достаточную загрузку трюмов а это было возможно только после завершения первых крупных сделок. Начало обратных рейсов пароходчики обещали не раньше третьего или четвертого дня торгов, когда первые покупатели начнут увозить товар. Да и то будут тихоходные баржи, а скоростные побегут позже. Пока же лучшие пароходы или еще не прибыли, или замерли у пристаней в ожидании а на линии готовилось выйти старье, которое грозило развалиться или взорваться. Светлов еще некоторое время бродил по конторам, но везде получал один и тот же ответ. Поняв бесперспективность водного пути, прежде чем принять окончательное решение, он решил заскочить на обжорный ряд ветошного рынка, он же Балчук, что располагался возле старого гостиного двора, и там перекусить по-простому кулебякой И чпачмаками или пирожками. Думать на голодный желудок ему не хотелось. Голод — причина поспешных решений. В этом он не раз убеждался. До Балчуга, однако, он не дошел. Тайная полиция взяла его на Рождественской. Парни Вяземского сработали классно. Он ведь все время ожидал неприятностей. Тот, кто завалил клиента, мог объявиться в любой момент. И салфетка, припрятанная Светловым, должна была заставить противника действовать быстро. Но вот секретных агентов третьего отделения ему вычислить не удалось. Он проходил мимо арки, ведущей в один из дворов чуть довернул, огибая задумавшегося дворника, что опирался на метлу точно и жорсткий воин пельгусей на копье. Неожиданно дворник качнулся, заставив Светлова сделать еще один шаг в сторону арки, где он тотчас был втянут внутрь мощными руками, словно каким-нибудь вакуумным насосом. Чужие цепкие пальцы перехватили его руку, уже нырнувшую в карман с револьвером, Чужой локоть надавил под ребра, сбивая дыхание. Его не прирезали сразу в подворотне, тогда-то он и понял, что это охранка, а не уголовники, а протащили под руки во двор. Там стояла черная паралетка, переоборудованная под фургон. Задняя дверца распахнулась, Светлова проворно втолкнули внутрь и усадили на продольную лавку. Его не связали, не завязали глаза — Но двое рослых парней сидели по бокам очень плотно, так что и шевельнуться было затруднительно. Зато перегородка между салоном и водительским местом имела окошко, что позволило ему разглядеть часть приборной панели. Машина оказалась непростой. Уж в этом-то он понимал. Локомобиль новейшей конструкции, без топки, с впрыском в котел едкой щелочи. Светлов занимался такими, когда учился в Кулибинском. И дипломный проект у него был по схожей тематике. Но этот локомобиль имел много нового. Два манометра сразу бросились в глаза. Стрелка первого дрожала на отметке 10 атмосфер, а стрелка второго перевалила за 30. Двухконтурный двигатель. Второй котел с перегретым паром – помещался вместе с двигателем внутри первого котла. Огромное давление повышало эффективность, а выброс пара проводился не в атмосферу, а в первый котел. Во время его учебы такие машины признали бесперспективными. Но вот же кто-то довел до ума. Пар быстро поднялся, и машина рванула сперва по Рождественской, а потом, очевидно, вверх по Зеленскому съезду. Такой движок нельзя было использовать в полевых условиях. Он нуждался в длительной перезарядке и сложном обслуживании, а пробег давал небольшой. Видимо, поэтому новинка поступила не в армию, о чем Светлов сразу узнал бы, а в тайную полицию. Приехать, постоять в засаде неопределенное время, а потом быстро вернуться. Вот основная работа для таких машин. За узким окошком мелькнула кремлевская башня и часть стены. Через какие именно ворота они въехали внутрь, он не разобрал, но типичную кладку из красного кирпича узнал сразу. «Могли бы просто подняться на элеваторе», — сказал Светлов. Его спутники промолчали. Поровик остановился в колодце двора многоэтажного здания. Таких на территории Кремля было несколько. У каждого крупного департамента по-своему, но бежевым красили только великокняжеский дворец. Светлов никогда не видел его с изнанки, откуда видят и стопники, мелкая прислуга и заплечных дел мастера. Словно под юбку барышни заглянуть. Интригующе, но неприлично. У дверей его приняли с рук на руки два офицера. На этих уже были мундиры с короной, Мечом и пикирующим соколом в петлицах. Департамент охраны короны. Светлов ожидал тюрьмы. Сырых каменных подвалов, Коих во множестве имелось почти под каждой кремлевской башней, И уж наверняка под каждым дворцом. Здесь держали только государственных преступников, Шпионов и лиц княжеской фамилии. Для обычных уголовников – В городе имелась специально построенная тюрьма на Острожной площади. Однако повели его не вниз, в подвалы, а наверх. Поднялись по узкой черной лестнице и оказались в небольшом кабинете. Сопровождающие его офицеры щелкнули каблуками и удалились, а Светлов остался один на один, если не считать рослого слуги в Ливрее, с обитателем помещения. За стеной слышно было веселье, смех, топот сапог и стук каблучков. Празднества Нижегородской знати были в самом разгаре. Здесь же, за массивным обеденным столом, сидел Константин, великий князь Суздальский и правящий монарх Нижегородский.